8. Капитуляция оказалась горькой пилюлей, но ведь маршал Петтен достойный благородный человек, герой прошлой войны с Германией. Да, он стар, но Виана разделяла точку зрения, согласно которой возраст лишь позволяет человеку лучше видеть перспективы с высоты своего опыта. Маршал придумал способ вернуть домой солдат, чтобы не повторились кошмары Великой войны. Виана понимала то, чего не могла разуметь Изабель — Питен подписал капитуляцию, чтобы спасти жизни французов, сохранить нацию и французский образ жизни. Да, условия капитуляции тяжелы. Франция разрезана пополам, разделена на две зоны. Оккупированная зона, северная часть страны и Атлантическое побережье, включая Корево, переходила в руки нацистов. Центр страны... Земли к югу от Парижа и до моря становились свободной зоной под руководством французского правительства в Виши во главе с маршалом Петеном в сотрудничестве с нацистами. Сразу после капитуляции Франции начали пропадать продукты. Хозяйственное мыло совсем исчезло. На продовольственные карточки особенно рассчитывать не приходилось. Телефонная связь стала ненадежной, как, впрочем, и почта. Нацисты намеренно обрывали контакты между городами и районами страны. Единственный разрешенный вариант почтовых сообщений — официально немецкие открытки, но, по мнению Вианы, это не худший из перемен». Изабель сделалась абсолютно невыносимой. С того дня, как объявили о капитуляции, Виана не раз замечала, как сестра стоит у дальних ворот сада и смотрит в небо, словно темный ужас рушится на нее сверху. Она постоянно твердила только о чудовищной жестокости нации и их намерении стереть Францию с лица земли — Изабель совершенно не может вовремя замолчать, и поскольку Виана отказывалась слушать эти бредни, единственной аудиторией оставалась Софи, ее верный Паш. Изабель забивала голову несчастной Софи жуткими образами грядущего, и малышку даже мучили ночные кошмары. Виана старалась не оставлять их вдвоем, и сегодня, как и в предыдущие дни, взяла сестру и дочь с собой в город, выяснить, что удастся получить по карточкам мы вот тоже два часа они стояли в очереди к мяснику, и все это время Изабель возмущалась и негодовала. Ей, вероятно, не приходило в голову, что еду приходится покупать. «Виана, гляди!» — прошептала вдруг Изабель. И «Еще более страстно. Виана! Да посмотри же!» Виана обернулась, просто чтоб сестра отвязалась и увидела их. «Немцы». По всей улице с треском захлопывались окна и двери. Люди стремительно скрывались в домах, и в мгновение ока рядом с Вианой остались только дочь и сестра. Напомнившись, она схватила Софии за руку и потащила к закрытой двери лавки. Изабель решительно шагнула на мостовую. «Изабель!» — шикнула Виана, но сестра даже не обернулась. Зеленые глаза на бледном и сцарапанном по покрытым синяками лице пылали ненавистью. Военный грузовик резко затормозил прямо перед Изабель. В кузове сидели солдаты, небрежно держа на коленях винтовки. Такие молоденькие солдатики, гладко выбритые в новеньких касках, с сияющими на груди медальками. Да, очень молодые. Никакие не чудовища. Просто мальчишки. Вытянув шеи, старались рассмотреть, почему вдруг остановились. Увидев Изабель, заулыбались, приветственно замахали руками. Виана все-таки сумела оттащить сестру с дороги. Колонна проследовала мимо. Поток мотоциклов, машин, грузовиков, и затянутых маскировочной сеткой. Даже танки прогрохотали по брусчатке. А потом появились солдаты. Две длинные колонны маршем вошли в город. Изабель дерзко двинулась рядом с колонной по улице Виктора Гюго. Немцы махали ей и вообще больше были похожи на туристов, чем на захватчиков. «Мама, не отпускай ее одну!» — перепугалась Софи. «Черт!» Стиснув ладошку Софии, Виана ринулась следом за сестрой. Они догнали ее только в конце квартала. Городская площадь, обычно людная, сейчас опустела, только несколько человек рискнули поглазеть, как немецкие машины останавливаются у здания мэрии. Появился офицер... По крайней мере, Виана решила, что это офицер, судя по тому, как он начал выкрикивать приказы. Солдаты заполонили старинную площадь, нагло утверждая свое присутствие. Они сорвали флаг Франции и вывесили вместо него нацистское знамя. Огромная черное свастика на красно-черном фоне. Подняв флаг, замерли по стойке смирно, вскинули правые руки и проорали «Хайль Гитлер!» «Будь у меня оружие!» — сказала Изабель. «Я бы показала им, что мы не сдались!» «Тихо!» Всполошилась Виана. «Нас всех убьют из-за твоего длинного языка. Пошли отсюда!» «Нет! Я хочу...» Виана резко развернулась и к себе лицом. «Довольно. Ты не посмеешь привлекать к нам внимание, ясно тебе?» Изабель бросила еще один полный ненависти взгляд в сторону солдата и все же позволила Виане увести себя с площади. Свернув с главной улицы, они через узкий проход в стене пробрались в переулок за галантерейной лавкой — Сюда доносилось пение солдат. Потом раздался выстрел, и еще один кто-то вскрикнул. Изабель застыла на месте. «Даже не думай!» — предупредила Виана. «Пойдем!» Они шли сумрачными переулками, прячась в дверных проемах, едва заслышав поблизости голоса. Пришлось довольно долго выбираться из города, но в конце концов они все же оказались на пыльной грунтовке. В полном молчании миновали кладбище и поспешили к дому. Переступив порог, Виана торопливо захлопнула дверь и тут же заперла ее. Ну, ты видишь? немедленно начала Изабель. Она еле дождалась, когда можно будет устроить скандал. Ступай в свою комнату, велела Виана дочери. Чтобы не собиралась сообщить Изабель, Софи не стоит этого слышать. Виана устало стянула шляпку, поставила на место пустую корзинку, руки у нее дрожали. Они явились сюда из-за аэродрома. Изабель расхаживала по кухне и гневно рассуждала. «Не думала, что это все произойдет так быстро, даже с учетом капитуляции. Я не могла поверить. Надеялась, что наши будут сражаться, несмотря ни на что. А я-то рассчитывала...» «Перестань грызть ногти. Расковыряешь до крови». Изабель, мечущаяся по дому с растрепанными длинными волосами, с синяками на лице, выглядела абсолютно безумной. «Наций! Здесь! в Криво!» Их флаг развивается над Мэри, так же, как над Триумфальной аркой и Эйфелевой башней. Они не пробыли в городе и пяти минут, как началась стрельба. «Война уже закончилась, Изабель», — так сказал маршал Петен. «Война закончилась?» «Закончилась?» «Ты что, не видела их?» «С этими флагами, винтовками, с их наглой бесцеремонностью?» «Надо убираться отсюда, Вии, хватать Софи и бежать из корево!» «Куда?» «Да куда угодно. В Лион, например, в Прованс. Как называется городок в Дардании, где мама родилась?» «Брантом. Мы могли бы отыскать ее подругу из Басков, как ее мадам Бабино. Она нам помогла бы». «У меня от тебя голова разболелась». «Голова — самая меньшая из твоих проблем!» — Изабель вновь принялась мерить шагами кухню. «Не сходи с ума», — ласково проговорила Вианна, подходя к сестре, обнимая ее... «Ты же не станешь делать глупостей верно?» Изабель только фыркнула раздраженно, ринулась наверх и громко хлопнула дверью своей комнаты. «Капитуляция!» — это слово преследовало Изабель. Ночью в тишине гостевой спальни она лежала, уставившись в потолок. Досады и бессилие оказались настолько сильны, что мешали мыслить трезво. «Предполагается, что она так и просидит всю войну в этом доме», Как беспомощная девочка будет послушно стирать, мыть полы и судачить с соседками в очереди за продуктами? Будет спокойно наблюдать, как враги вывозят богатство Франции? Она всегда была одинока и несчастна. По крайней мере, сколько себя помнила, но никогда настолько. Застряла в этой деревне, а вокруг ни друзей, ни единомышленников, и ничего не поделаешь. Впрочем, нет. Есть кое-что ей по силам. Даже здесь, даже сейчас... «Прятать ценности». Все, что пришло в голову. Немцы примутся грабить дома местных жителей, уж в этом-то она не сомневалась, а потом начнут вывозить все ценное. Французское правительство «Жалкие трусы» тоже об этом знало. Вот почему они вывезли коллекции Лувра, а вместо шедевров вывесили в музей копии. «Не самый грандиозный план», Пробормотала она себе под нос, «но лучше, чем ничего». На следующий день, когда Вианна и София ушли в школу, Изабель приступила к делу, проигнорировав просьбу Вианны сходить в город за продуктами. Она видеть не может этих наций, и нет ничего страшного в том, чтобы денек посидеть без мяса. Изабель перерыла весь дом, открыла шкафы, обшарила и сундуки, даже заглянула под все кровати. Собрав все маломальские ценные, она разложила добычу на столе в гостиной. Целая куча фамильных ценностей. Кружева, сплетённые прабабушкой салонкой перешницы из чистого серебра, тетушкино блюдо лимужского фарфора, несколько небольших картин в стиле импрессионистов, скатерть тончайшего алансонского кружева, альбомы с фотокарточками, снимок Вианы, Антуана и крошки Софи в серебряной рамке, мамин жемчуг, свадебное платье Вианы и всякое прочее. Изабель затолкала все, что могло уместиться в кожаный кофр, и потащила его во двор. Она вылокла свой груз прямо по траве, вздрагивая всякий раз, когда саквояж стукался о камень. Доковыляв до сарая, она вся взмокла и едва перевела дух. Сарай оказался меньше, чем она помнила. Сыновал. Единственное место на свете, где она была счастлива, стал всего лишь крошечным дощатым балконом под крышей, сквозь которую видно было небо. Сколько же часов она провела здесь, в одиночестве, разглядывая книжки с картинками, представляя, что кто-нибудь забеспокоится о ней и станет разыскивать. В ожидании сестры, которая вечно была не то с Рошель, не то с Антуаном. Так, далу и воспоминания. Сарай был не больше тридцати футов шириной. Прадедушка выстроил его, чтобы держать здесь двуколку. У семьи тогда водились деньги, а сейчас здесь стоял только старенький Рено. В стойлах... «Сваленные детали трактора, какие-то доски, ржавые инструменты». Изабель оглядела автомобиль. Водительская дверь, скрипнув, с трудом приоткрылась. Она забралась на сиденье, завела мотор, тронулась с места и тут же остановилась. Вот он. Люк в подвал. Пять футов в длину, четыре в ширину, из досок, стянутых кожаными ремнями. Вход был практически незаметен, особенно сейчас, присыпанный трухой и лежалой соломой. Изабель приподняла крышку люка, прислонила к помятому бамперу автомобиля и вгляделась в душную темноту подвала. Придерживая саквояж за кожаные ремни, она включила фонарик, сунула его под мышку и осторожно сползла по деревянной лесенке вместе со своим грузом. Как и верхнее помещение, это тайное убежище в детстве казалось куда больше. В ширину 8 футов, в длину 10, вдоль одной стены полки, на грязном полу старые матрасы. Полки изначально предназначались для бочонков с вином, но теперь там пылилась одна керосиновая лампа. Затолкав саквояж в дальний угол, Изабель вернулась в дом, набрала консервов, одеял, кое-каких лекарств, прихватила отцовское охотничье ружье и бутылку вина, утащила все это в сарай и разложила на полках в подвале. Выбравшись наверх, она наткнулась на Виану. «Что, бога ради, ты тут делаешь?» «Прячу ваши ценности!» — деловито, вытирая руки о подол юбки, сообщила Изабель. «Делаю припасы» на тот случай, если придется прятаться от нацистов. спустись и глянь, думаю, я неплохо поработала». Виана спустилась за сестрой в темноту подвала, где Изабель, включив фонарь, гордо продемонстрировала еду, лекарства, отцовское ружье, но Виану интересовала лишь материнская шкатулка с драгоценностями. Брошки, серьги, ожерелья, по большей части бижутерия — но на самом дне, на синем бархате, жемчуг, который бабушка надевала в день своей свадьбы и подарила его маме тоже к свадьбе. «Вдруг придется когда-нибудь продать», — заметила Изабель. Виана решительно захлопнула шкатулку. «Это фамильные драгоценности, Изабель. На свадьбу Софи и твою. Я их никогда не продам». Нетерпеливо вздохнув, она обернулась к сестре. «А что ты раздобыла для нас в городе?» «Я занималась другим делом». — Ну, разумеется. Гораздо важнее спрятать момент жемчуг, чем накормить ужином племянницу. — Нет, ну правда, Изабель! Виана, не скрывая раздражения, полезла наверх. Изабель закрыла подвал, поставила Рено на прежнее место над люком, потом спрятала ключи от машины, затломанной доской в стойле, в последний момент вытащила еще крышку распределителя зажигания и спрятала вместе с ключами. Когда она вернулась в дом, Виана уже хлопотала в кухне, жарила картошку. Надеюсь, ты не проголодалась? Несколько. Изабель гордо прошла мимо, стараясь не встречаться взглядом с сестрой. Ах да, я спрятала ключи и крышку распределителя в первом стойле за отломанной доской. В гостиной, включив радио, она подсела поближе, в надежде поймать новости BBC. Сначала из приемника доносился только треск помех, а потом незнакомый голос произнес: «Говорит BBC. Слушайте обращение генерала де Голля. «Виана!» — прокричала Изабель в сторону кухни. «А кто такой генерал Деголь?» Виана появилась на пороге, вытирая руки фартуком. «Что? Тихо!» — оборвала ее Изабель. Военачальники, возглавлявшие в течение многих лет французскую армию, сформировали правительство. Ссылаясь на поражение нашей армии, это правительство вступило в переговоры с противником, чтобы прекратить боевые действия. Изабель застыла на месте, не сводя глаз с деревянного ящичка радио. Человек, о котором они никогда прежде не слыхали, обращался к народу Франции. Говорил не от их имени, как Питен, но с ними говорил страстно и убежденно. Это была жалкая отговорка, я знала. Конечно, нас подавили и продолжают подавлять механизированные наземные воздушные силы противника. Нас вынуждают отступать не столько численное превосходство немцев, сколько их танки, самолеты, их тактика... «Именно танки, самолеты и тактика немцев до такой степени застали врасплох наших руководителей, что ввергли их в то положение, в котором они сейчас находятся. Но разве сказано последнее слово? Разве нет больше надежды? Разве нанесено окончательное поражение? Нет?» «Бог мой!» – прошептала Изабель. «Именно этих слов она ждала. Вот оно, ее дело. Вот она, борьба, в которой нужно участвовать. Капитуляция не окончательна!» «Что бы ни произошло, — продолжал Деголь, — пламя французского сопротивления не должно погаснуть и не погаснет!» Изабель даже не замечала, как текут слезы. «Французы не сдались! И теперь все, что она должна сделать, — это ответить на призыв». Два дня спустя оккупанты приказали всем жителям Кариво собраться на центральной площади. «Всем без исключения!» и все равно Виане пришлось до хрипоты спорить с Изабелью, убеждая ее пойти. Изабель, как всегда, считала, что общие правила ее не касаются, и полагала, что демонстративное неповиновение выражает ее отношение к захватчикам, как будто нацистам было дело до дерзкой 18-летней девицы. «Стойте здесь», — раздраженно приказала Виана, когда сумела, наконец, вытащить Изабели и Софии из дома. Она старательно прикрыла сломанные ворота, раздался тихий щелчок. Мгновение спустя на дороге появилась Рошель. С малышом на руках Сара шла рядом. «Это моя лучшая подруга, ее зовут Сара», — сообщила Софи, внимательно глядя на Изабель. «Изабель?» — издалека заулыбалась Рошель. «Рада видеть». «Правда?» — усомнилась Изабель. «Это было давным-давно», — мягко отозвалась Рошель, приближаясь. «Мы были молодые, глупые, эгоистичные». «Мне очень жаль, что мы дурно обходились с тобой, не обращали на тебя внимания. Это, наверное, было ужасно обидно». Изабель потрясенно открыла рот. Закрыла. Впервые она не нашла, что ответить. «Пойдемте уже». Виана была раздосадована тем, что Рошель сказала то, на что никак не решалась она сама. «Нельзя опаздывать». Хотя день клонился к закату, стояла жара. В городе они смешались с людьми, что шли и шли по узким улочкам. Магазины не работали, все окна плотно закрыты, несмотря на удушающее пекло, витрины по большей части пусты, что неудивительно. Немцы едят неприлично много, но, что еще хуже, они много оставляют недоеденным на тарелках. Беспордонность и неряшливость. Вот что это такое. В то время как матери уже пересчитывают банки с домашними заготовками в кладовках, аккуратно разделяя между детьми каждый драгоценный кусочек. Повсюду нацистская пропаганда, листовки на всех стенах и витринах плакаты, на которых немецкие солдаты ослепительно улыбаются в толпе французских ребятишек. Подпись утверждает, что французы радостно приветствуют оккупантов и готовы стать добрыми гражданами Рейха. Приближаясь к ратуши, люди замолкали. На площади стало еще страшнее. Подчиняясь командам, все понурые вереницы тянулись к дверям, около которых стоял караул. «Не надо туда ходить», — пробормотала Изабель. Рашиль, стоявшая между сестрами, предупреждающе цыкнула. «Нас же вызвали», — сказала она, нежно похлопывая по спинке малыша, тихо сидевшего у нее на руках. «Очень убедительная причина смыться отсюда», — возразила Изабель. «Мы с Софией идем», — отрезала Виана, хотя должна была признать, что в глубине души ее мучило дурное предчувствие. «Мне дурное предчувствие», — буркнула Изабель, словно угадав ее мысли. «Мрачной, тысяченножкой», Толпа вползла в парадный зал. Прежде стены его украшали гобелены, остатки роскоши королевских времен, когда долина Луары была охотничьими угодьями монархов, но теперь на стенах красовались полотнища со свастикой, пропагандистские плакаты. «Доверься Рейху!» и огромный портрет Гитлера. Под портретом стоял офицер в черной форме с медалями и железными крестами в бриджах и начищенных до блеска башмаках. Правый бицепс затянут красной повязкой со свастикой. Зал заполнился, солдаты закрыли протестующие скрипнувшие двери. Офицер обернулся лицом к собравшимся, вскинул правую руку и громко крикнул. «Хайль Гитлер!» Толпа что-то невнятно проворчала в ответ. «А что они должны были сделать?» «Хайль Гитлер!» — нехотя отозвалось несколько человек. В зале отчетливо запахло человеческим потом, сигаретным дымом и ваксой для обуви. «Я штурмбанфюрер Вельт из тайной государственной полиции, Гестапо», с сильным акцентом сообщил человек в черном. «Я здесь для того, чтобы выполнять условия перемирия от имени Фатерланда и фюрера. Тем из вас, кто соблюдает правила, неудобств будет немного». Он выдержал паузу, откашлялся. «Правила. Все радиоприемники сдать нам здесь, в ратуше немедленно. Также все оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы». «Все исправные транспортные средства будут конфискованы, все окна должны быть затемнены, в девять вечера комендантский час, когда стемнеет никакого освещения. Мы берем на учет все продовольствие, которое производится здесь или импортируется». Он помолчал, разглядывая людей, стоящих перед ним. «Не так плохо, да? Мы будем жить мирно и дружно, да? Но вы должны знать». Любое сопротивление или саботаж, или шпионаж будут пресекаться немедленно и беспощадно. Наказание смертная казнь. Он вытащил из нагрудного кармана портсигар, достал сигарету, закурив, пристально всмотрелся в лица собравшихся, словно запоминая каждого. Также, хотя многие из ваших жалких трусливых солдат возвращаются по домам, должен сообщить, что все военнопленные останутся в Германии. Смущенный шепот «Замешательство среди горожан». Виана взглянула на Рошель, лицо которой даже покрылось пятнами от волнения. «Марк и Антуан вернутся домой», — упрямо проговорила она. А штурмбанфюрер продолжал. «Сейчас можете идти. Я уверен, мы поняли друг друга. Здесь останутся офицеры до восьми сорока пяти вечера. Они будут принимать вашу контрабанду. Не опаздывайте». «И...», — добродушно осклабился он, — «не подвергайте свою жизнь опасности». «Не держите дома радио. Все, что вы сохраните или спрячете, мы найдем. А если мы найдем... смерть!» Он произнес это так буднично, с такой милой улыбкой, что страшный смысл просто не укладывался в голове. Люди некоторое время постояли в нерешительности, не понимая, можно ли уже расходиться. Никто не хотел совершить первый шаг, но потом внезапно все пришло в движение. Народ ринулся к раскрытым дверям наружу, на выход. «Ублюдки!» — выпалила Изабель, едва не свернули в переулок. «А я была уверена, что нам позволят оставить оружие». Рошель раскурила сигарету, глубоко и торопливо затягиваясь. «Я припрятала оружие, не волнуйся!» — во весь голос сообщила Изабель. «Радио тоже!» — «Да тише ты!» — испугалась Виана. «Генерал Деголь думает, не желаю слушать этот бред. Мы должны сидеть тихо и не высовываться, пока не вернутся наши мужчины». «Боже ты мой!» — ехидно произнесла забыл. «Полагаешь, твой муж вернется и все наладит?» «Нет», — отозвалась Виана уверенно. «Это ты все наладишь, вместе со своим генералом Деголем, о котором никто слыхом не слыхивал до сих пор. Так, пошли. Пока ты строишь планы спасения Франции, мне нужно заняться садом. Пойдем, Рашель. Нам, безмозглым, не место рядом с ними». Нахватив Софии за руку, Виана устремилась вперед по улице — Она даже не обернулась проверить, идет ли Изабель следом. Сестра все еще прихрамывала. В нормальной обстановке Виана, разумеется, держалась бы рядом с Изабель, хотя бы из вежливости. Но сейчас она была слишком взбешена, чтобы беспокоиться о таких пустяках. «Возможно, твоя сестра не так уж не права», — задумчиво сказала Рошель, когда они миновали Нормандскую церковь на окраине городка. Если ты примешь ее сторону, я вынуждена буду себя поколотить, Рашель. Я просто считаю, что она не во всем не права. Только ей не говори, вздохнула Вианна, она и так невыносима. Она освоит правила. Вот ты ее и учи. До сих пор она доказывала полную невосприимчивость к доводам рассудка и воспитанию. Она училась в двух пансионах, но так и не умеет ни поддержать беседу, ни промолчать. Два дня назад она вместо того, чтобы сходить в город за продуктами, прятала ценности, и устраивала нам убежище в сарае, просто на всякий случай. Мне бы, кстати, тоже надо этим заняться. Не то, чтобы у нас было много добра, но... Виана сжала губы. Ладно, нет смысла это обсуждать. Скоро вернется Антуан, он найдет управу на Изабель. В ворот лажарден Виана попрощалась с Рошель и ее детьми. — А почему мы должны отдать им наше радио, мам? — спросила Софья. — Оно же папина. — Мы... «И не должны». Изабель неслышно возникла за спиной. «Мы его спрячем». «Мы его не спрячем», — отрезала Виана. «Мы будем делать все, что велят. Будем сидеть тихо. Скоро Антуан вернется домой, а он знает, как правильно поступать». «Добро пожаловать в средневековье, Софи», — вздохнула Изабель. Виана рывком распахнула ворота, совсем позабыв, что беженцы их сломали. Створка повисла на одной петле. Виане пришлось собрать все свое самообладание, чтобы сделать вид, будто ничего особенного не произошло. Она решительно прошагала к дому, открыла дверь и сразу же включила свет в кухне. «Софи», — спокойно сказала она, вынимая булавки из шляпки, — «не могла бы ты накрыть на стол?» Виана не стала обращать внимания на недовольное ворчание дочери. Всего за несколько дней Забыль умудрилась научить племянницу дерзить. Виана разожгла плиту и занялась тряпнёй. Когда картофельный суп с беконом аппетитно забулькал в кастрюле, она уже прибиралась. Изабель, разумеется, куда-то испарилась, когда надо было помочь с мытьем посуды. Виана пустила воду в раковину и, вероятно, так увлеклась хозяйственными заботами, что не сразу расслышала стук в дверь. Управляя волосы, она прошла в гостиную, где Изабель как раз поднималась из дивана с книгой в руках. Читает. Разумеется, пока Виана готовит и прибирает. Ты кого-то ждешь? — встревоженно спросила Изабель. Виана отрицательно качнула головой. — Может, не стоит тогда открывать? Прикинемся, что никого нет дома? — Это, скорее всего, Рошель. Новый стук в дверь. Дверная ручка медленно повернулась, дверь со скрипом отворилась. — Ну, конечно, это Рошель. Кто еще может... В дом вошел немецкий военный. — О, простите меня! — произнес он, ужасно коверкая согласная. Снял фуражку, сунул ее под мышку и улыбнулся симпатичный парень. Высокий, широкоплечий, стройный, светлая кожа, светло-серые глаза. На вид примерно ровесник Вианы. Форма отглаженная, кажется, совсем новенькая, под воротником железный крест. На груди висит бинокль, а талию охватывает кожаный пояс инструментами. Позади за деревьями сада Виана разглядела мотоцикл и сбоку коляска с пулеметом. «Мадемуазель!» обратился он к Виане, коротко кивнув и одновременно щелкнув каблуками. «Мадам». Поправила она, надеясь, что прозвучало это гордо и спокойно, но и сама расслышала, как голос дрожит от страха. «Мадам, моряк. «Я Гауптман Капитан Вольфганг Бек». Он протянул ей какую-то бумагу и вновь щелкнул каблуками. «Мой французский не слишком хорош. Вы простите мои промахи, пожалуйста». Когда он улыбался, на щеках проступали глубокие ямочки. Виана поднесла бумагу к глазам и нахмурилась. «Я не читаю по-немецки». «Что вам надо?» Изабель встала рядом с сестрой. «Ваш дом очень уютный и очень близко к аэродрому. Я сразу его приметил. Сколько у вас пален?» «Что?» — возмущенно спросила Изабель. «Три», — ответила Виана. Я определенно постой здесь, сообщил капитан. На постой? Удивилась Виана, в смысле, жить? Да, мадам. На постой? Вы? Мужчина? Нации? Нет, нет! Замахала руками и забыли. Нет. Улыбка капитана сделалась еще шире. Вы были в городе. — сказал он, глядя на Изабель, Я видел вас, когда мы приехали. — Вы запомнили меня? — Уверен, каждый парень в моем полку, у которого кровь течет в жилах, вас запомнил. — Забавно, что вы заговорили о крови. — Виана ткнула сестру локтем. — Простите, капитан, моя младшая сестра иногда довольно строптива, но дело в том, что я замужем... «Мой муж на фронте, а дома только мы с сестрой и маленькой дочерью, так что, сами понимаете, ваше присутствие здесь не совсем удобно». «А, так вы предпочитаете совсем освободить дом для меня?» «Вам должно быть это непросто». «Освободить?» — изумилась Виана. «Думаю, ты не понимаешь, капитана» заговорила Изабель, пристально глядя прямо в его глаза. «Он переезжает в твой дом, отбирает его у тебя, проще говоря, а эта бумажка-ордер, позволяющая реквизировать все что угодно, благодаря перемирию Петена, разумеется. Мы имеем право либо уступить ему комнату, либо убраться из дома не одно поколение, принадлежавшего нашей семье». Офицер явно чувствовал себя неловко. «Боюсь, что таковые обстоятельства...» Многие из ваших земляков оказались перед таким же выбором, боюсь. — А если мы сейчас уйдем, мы сможем потом получить дом обратно? — спросила Изабель. — Не думаю, мадам. Авиана шагнула к офицеру. Вдруг удастся его уговорить. — Полагаю, мой муж вернется со дня на день. Не согласитесь ли вы подождать, пока он не появится? «К сожалению, я не генерал. Я просто капитан Вермахта. Я подчиняюсь приказам мадам, а не отдаю их. И мне приказано поселиться здесь». «Но вы можете быть уверены, что я джентльмен». «Мы уйдем», — заявила Изабель. «Уйдем?» — потрясенно оглянулась на сестру Виана. «Это мой дом», — я обернулась к капитану. «Я могу полагаться на вашу порядочность?» «Безусловно». Изабель медленно мотала головой. Виана понимала, что выбора у нее нет. Она должна позаботиться о Софи, пока не вернется Антуана, а он потом разберется со всеми неприятностями. Он непременно вернется, скоро, ведь перемирие подписано. «Внизу есть небольшая спальня, вам там будет удобно». «Спасибо, мадам!» — кивнул капитан. «Я принесу вещи!» Едва за капитаном закрылась дверь, Изабель гневно воскликнула. «Ты с ума сошла?» Мы не можем жить в одном доме с нацистом. Он сказал, что он офицер вермахта. Разве это одно и то же? Да мне плевать на детали их субординации. Ты не понимаешь, что они намерены здесь устроить, Виана? А я понимаю. Я видела. Мы уйдем. Переедем к соседям, к Рошель. Мы вполне можем пожить у них. У Рошель слишком тесно. И вообще я не намерена отдавать немцам свой дом. На это Изабель ничего было ответить. Виана чувствовала, что в горе начинается нестерпимый зуд. Старая нервная болезнь вернулась. «Можешь уходить, если хочешь, а я дождусь Антуана. Мы капитулировали, он скоро будет здесь». «Виана, прошу тебя!» Громко хлопнули ворота, стук в дверь. На ватных ногах Виана подошла к двери трясущимися руками, потянула ручку, отворила... Капитан Бэк стоял на пороге с фуражкой в одной руке и маленьким кожаным чемоданом в другой. «Еще раз здравствуйте, мадам!» обратился он к хозяйке, словно его долго не было. Виана растерянно потерла шею. Чувствуя себя удивительно беззащитной под взглядом этого мужчины, торопливо отступила, приглашая. «Сюда, герр, капитан!» Будто новыми глазами она увидела гостиную, которую обставляли и украшали три поколения женщины ее семьи. Аштукатуренные стены цвета свежеиспечённой бреши, серые каменные полы, покрытые старинными абиссонскими коврами, тяжелая резная мебель, обитая шерстяной гобеленовой тканью, фарфоровые лампы, красно-золотистые шторы, изящно антикварные вещицы, оставшиеся с тех времен, когда рассиньоли были преуспевающими торговцами. Вплоть до недавнего времени на стенах висели картины, сейчас остались только пустяковые безделушки, и все стоящее спрятало Изабель. Виана прошла к маленькой гостевой спальне. Перед закрытой дверью, слева от ванной, пристроенной в двадцатые годы, она помедлила. Офицер дышал ей прямо в спину. Виана распахнула дверь. Узкая комнатка с большим окном, серо-голубые шторы спускаются до самого пола. На расписном комоде — голубой кувшин и рукомойник. В углу — старинный дубовый шкаф с зеркальными дверцами. Около двуспальной кровати — ночной столик, а на нем антикварные часы из золоченой бронзы повсюду разбросаны вещи и забыл, как будто та собиралась в долгую поездку. Виана поспешно сгребла одежду и чемодан сестры. Закончив, обернулась мучительно, пытаясь выдавить улыбку хотя бы из соображений простой вежливости. Не беспокойтесь, мадам. Мягко произнес немецкий офицер нам, строжайше предписано вести себя вежливо. Моя матушка воспитывала меня тоже в строгости и откровенно говоря, я ее боюсь гораздо больше, чем генерала. Это прозвучало настолько просто и естественно, что Виана растерялась. Она не понимала, как следует отвечать этому незнакомому мужчине, который одет как враг, но при этом похож на обычного парня. Каких по воскресеньям встречаешь в церкви? И какова цена неверного ответа? Он стоял, не двигаясь на почтительном расстоянии. «Приношу извинения за неудобство, мадам!» «Мой муж скоро вернется домой!» «Мы все надеемся скоро вернуться домой!» И вновь. Обескураживающее замечание. Виана кивнула и вышла из комнаты, тщательно прикрыв за собой дверь. «Скажи, что он здесь не останется!» Набросилась на нее Изабель. «Сама понимаешь, что останется!» Устало проговорила Виана, убирая волосы со лба. Только сейчас она осознала, что вся дрожит. «Я знаю, как ты относишься к нацистам, просто... Постарайся, чтобы он об этом не узнал. Я не позволю тебе подвергать риску Софи из-за твоего детского протеста». «Детского протеста? Да ты...» Дверь гостевой комнаты отворилась, вынуждая Изабель молкнуть. Капитан Бэк направился прямо к ним, широко улыбаясь, но, услышав звук радио из гостиной, остановился. «Не беспокойтесь, дамы, я с большим удовольствием отнесу ваш приемник в комендатуру». «Да что вы...» — не удержалась Изабель. «Вы в самом деле считаете это любезностью?» Виана почувствовала, как в груди все сжалось. Щуки сестры побелели, губы сжались в ниточку, глаза прищурены, в ее душе явно бушует шторм. Изабель смотрела на немца так, словно готова была убить его одним взглядом. «Ну, да?» Он, кажется, несколько смутился. Повисшее молчание его нервировало. «У вас красивые волосы, мадемуазель!» Неожиданно выпалил он. Заметив, как нахмурилась, Изабель уточнил. «Это же...» «Уместный комплимент, да?» «Вы так думаете?» — чуть более спокойно выдавил Изабель. «Очень мило!» — улыбнулся Бек. Изабель молча вышла в кухню и тут же появилась с портновскими ножницами в руках. Улыбка сползла с лица Бека. «Вы меня не так поняли?» «Изабель, не смей!» Воскликнула Виана, но сестра уже собирала в кулак свои густые светлые локоны. Злобно глядя в глаза капитану Беку, она одним движением отмахнула длинную русую прядь и протянула ему. Нам должно быть, запрещено иметь что-либо красивое, не так ли, капитан Бек? Виана ахнула. Прошу вас, господин офицер, не обращайте на нее внимания. И забыл просто глупенькая дерзкая девочка. Нет. — вздохнул Бек. — Она в гневе. В гневе люди часто совершают ошибки на войне и погибают. — Как и оккупанты! — фыркнула Изабель. Бек расхохотался. Изабель издала звук, больше всего похожий на злобный рык, стремительно развернулась и бросилась вверх по лестнице, а потом так хлопнула дверью, что весь дом задрожал. — Советую вам поговорить с ней прямо сейчас, — сказал Бек. Судя по тому, как он смотрел на нее, они понимали друг друга. «Такие сцены в неподходящем месте могут быть очень опасны». Оставив Бека в гостиной, Виана поднялась наверх. Изабель сидела на кровати Софии прям тряслась от злости. Царапины на щеках, на шее напоминали о том, что ей довелось пережить, а теперь еще во все стороны торчали кривообрезанные космы. Виана швырнула вещи Изабель на свободную кровать – Во имя всего святого, ты о чем вообще думаешь? Я убью его во сне, просто перережу горло. И ты полагаешь, что никто не станет искать капитана, которого определили сюда на постой? Бог мой, Изабель! Она глубоко вдохнула, чтобы немного успокоиться. Я понимаю, что у нас с тобой накопившиеся проблемы, но... Я понимаю, что я дурно обращалась с тобой, когда ты была ребенком, моя я была слишком молода и напугана, чтобы тебе помочь. Папа обходился с тобой еще хуже. Но сейчас дело касается не только нас с тобой. И ты больше не можешь вести себя как вздорная девчонка. Речь о моей дочери. Твоей племяннице мы обязаны защитить ее. Но...» Франция капитулировала, Изабель. «Тебе прекрасно известен этот факт». «Ты что, не слышала генерала де Голля?» Он сказал, «Да кто такой? Генерал Деголь. Почему мы должны его слушать? Маршал Петен, герой, и наш вождь, мы должны доверять правительству». «Ты что, шутишь? Виана, правительство в Вишее сотрудничает с Гитлером? Ты что, не осознаешься опасности? Питен ошибается. Разве можно слепо идти за лидером?» Но Виана медленно села рядом с сестрой. Она ее почти боялась. «Ты не помнишь прошлой войны?» Она ласково взяла руки и забыль свои, я помню. Я помню, как не возвращались домой отцы, мужья и братья. Помню, как плакали мои одноклассники, когда приходили телеграммы со страшными вестями. Помню мужчин на костылях, как болтались их пустые штанины. И без безруких помню, изуродованных. Я помню, каким папа был до войны, и как он изменился, вернувшись. Он пил, хлопал дверьми, орал на нас, а потом просто замолчал». Я помню рассказы про Верден и Сомму, про миллион французов, погибших в окопах красных от крови, и зверства немцев, как часть той войны. Они были чудовищно жестоки, Изабель. Так я об этом и твержу. Мы должны... Они были жестоки, потому что мы воевали против них, Изабель. Эпитен спас нас от повторения этого кошмара. Он спас нас. Он остановил войну». И теперь Антуан и остальные смогут вернуться. Вернуться в мир Хайль, Гитлер? Печально усмехнулась Изабель. Пламя французского сопротивления не должно погаснуть, и не погаснет. Вот что сказал Деголь. Мы должны сражаться как можем за Францию, Ви, чтобы она осталась Францией. Довольно. Но Виана сидела достаточно близко, чтобы прошептать сестре нежное слово или поцеловать ее, но не сделала ни того, ни другого. Спокойно и размеренно она распорядилась. Ты займешь комнату Софии, а она переселится ко мне. И помни, Изабель, он запросто мог расстрелять нас. Расстрелять! И никто нас не спас бы. Не смей провоцировать этого офицера в нашем доме. Похоже, наконец-то до нее дошло. Изабель вся сжалась. Я постараюсь придержать язык. Не просто постараешься, ты так и сделаешь.